Антип мне словно названным братом был. Отважный души человек, равного ему в ратном деле среди нас не было. Кровушка, — говорил, — во мне кипит, и выхода требует. Когда стали искать, кого ко двору Казимира посылать, сразу на Антипа подумали. Ловчее его среди нас не было. Лазутчиком быть — дело непростое, сноровки хитрости требует. Антип именно таким и был. Любого заговорит, перехитрит. А уж бабье сердце ни одно перед ним устоять не могло. Антип в Тракае новгородским купцом представился. Тогда новгородцы с литовцами заодно были. Дружбу с купцами литовскими завел. А через них и на ближних Казимиру людей выход нашел. Потом случай свел его с девицей одной, Данутой которая по любовнице воеводы Казимировского на ремонтта была. Наш Антипушка отыскал к ней подход. И стала она с нами заодно. А воевода привык с данутой этой обо всем говорить. Она у него за место исповедника была. Что греха таить, баба умная, любому мужу ученому фору даст. Да только ум мужеский, а сердце бабье. Вот Антип к душеньке ее ключик-то и подыскал. И секреты, которые ему удалось выведать, действительно были настолько важными? Очень, очень важными. В один день Антипу удалось в покоях донуты схорониться и самому пьяные речи на ремонт-то послушать. А тот как раз про людей своих верных в окружении князя нашего Ивана, да брата его. Юрия Владимирского стал рассказывать и хвастаться, что, мол, стоит им только знак подать, как от власти княжеской на Москве камня на камне не останется. Записал Антипушка все как есть и нам знак подал, что сведения важные для нас добыл. Мы с ним условились через корчмаря одного записки передавать. Первую депешу мы получили, а тут беда одна приключилась. Литовцы корчмаря этого схватили, и кто донес на него или сам по пьяни проговорился, не ведаю, да только перевелась к Антипу ниточка. Стали мы с Федором Ивановичем думать. В то время как раз посольство в Литву снаряжалось, решили нашего верного человека с этим посольством отправить, с Антипом встретиться, выбрали Прокопия Холмогорова. Сначала все как по маслу покатилось. Прокопий с Антипом встретился и вестовым послание нам отправил, что и Антипа нашел, и о встрече договорился. Да только второе послание нас не обрадовало. Написал Прокоп, что Антип на встречу с ним не явился. Потом третье прислал, словно обухом по голове, мол, пропал Антип без следа и не иначе, как к литовцам в руки попал. На Вестового подумали, но он человек проверенный. Антип исчез. Так Прокопу ничего и не передав. А на обратном пути с самим Прокопием беда приключилась. На посольство разбойники напали. Ратникам удалось отбиться, но четверо полегли. Одним из этих четверых был Холмогоров. Так с тех пор и ломаем голову. Что могло случиться? Сначала было на Лыково, думать стали. Почему Налыкова? Михаил Степанович Прокопу самым ближним человеком приходился. В походы вместе ходили, Холмогоров мог своему закадычному дружку открыться. Согласитесь, боярыня, да и брага частенько языки больше нужного развязывает. Да только доказательств у нас никаких не было. Поэтому дело мы как смогли замяли, но Михаила Степановича от двора постарались отдалить и более никаких важных поручений не давать. Но великий князь все-таки стол в приказе Лыкову дал. Отец Просковьи Игнатиевны его самого в лихую годину спас. Вот и не стал Лыкова по миру пускать, пожалел. А в Прокопе-Холмогорове вы были полностью уверены? Прокоп был нашим ближним человеком. Он был непростым боярином. А бояринам думающим его предки были пожалованы в передние государя стоять. Он был одним из самых ловких посланников государевых. Послов иностранных встречал. Во время путешествия великого князя всегда впереди ехал и дорогу приготовлял. Его опаски отправляли в чужое государство. Хоть был он и ратным человеком, но мог любое письменное дело сам справить. Если другие бояре без письменных людей обойтись не могли, то Холмогоров сам все исправлял, поэтому и ценили его больше прочих. А в нашем деле, сами понимаете, лишние уши и языки были ни к чему. Да и потом он сам голову сложил, так что какая ему выгода? Итак, Сицкий пропал, Холмогоров погиб и никакой зацепки не осталось. Стала тогда раздумывать вслух Анна. Но что-то говорит мне, что дорожка от этого давнего дела пролегла в день сегодняшний. А не мог Антип сам на сторону литовцев переметнуться? «Даже и не думайте об этом, боярыня Анна. Преданнее и вернее Антипа человека не было. Голову мою на плаху готов положить, что не по своей воле Антип пропал». Андрей говорил, словно клялся. Анна помотала головой в задумчивости. Могла ли она полагаться на интуицию Дорогомилова, хотя не только на интуицию? Ее ангел-хранитель знал Сицкого не понаслышке. Кем он был? Боярский сын Антипсицкий. Авантюристом? Сорви головой? Искателем легкой наживы? Всем понемножку. Но самое главное, был он человеком, беззаветно преданным московскому князю. Кому было известно о деятельности Сицкого? По словам Дорогомилова, выходило, что очень немногим. Курицыну, ему и боярину Прокопу Холмогорову. Было еще одно. Страшной смертью погибший писец Борис Холмогоров Боярину Прокопию Холмогорову приходился сыном. Именно он был любовником братьев Альбинони. А итальянцев Рамадановский встретил в Литве. В каком году они приехали в Литву? Покачала головой в растерянности, в каком направлении искать. Дело в очередной раз запутывалось. Единственной ниточкой был Холмогоров.